Глава двадцать седьмая «Что дальше?» — тихо спросила я у агента Стерлинг. Она, Дин и я отошли в коридоры рядом с номером. «Мы можем закрыть большой банкетный зал ещё на день», — сказала агент Стерлинг. «Может, на два. Но ФБР и местная полиция могут выделить лишь пару групп, чтобы наблюдать за ним». У нас есть и другие направления расследования. — Например, Тори Ховард? — спросила я. Агент Стерлинг выгнула бровь. — Полагаю, пока Майкл влезал в драку, тебе удалось подслушать часть нашей беседы с Томасом Уэсли? Я кивнула. Отвечая за Дина, добавила. Уэсли заявил, что Тори особенно хороша в гипнозе. «Мы сосредоточили внимание на числах и банкетном зале», — ответила Стерлинг. Она понизила голос, чтобы Слоун не услышала. «Но, возможно, пора проследить другие нити. Как неизвестный субъект заставил Александру Руиз сделать татуировку на руке? Как она оказалась в бассейне, в воде, лицом вниз, без признаков борьбы?» «Манипуляция. Влияние. Гипноз», — повторил Дин. Я буквально видела, как он приходит к выводу. Тори Ховард соврала полиции. Она что-то скрывала. «Мне пора идти», — сказала агент Стерлинг. «Я сказала Бриксу, что скоро вернусь, Дин. Продолжай работать над профайлом». «Почему субъект эскалировал? Почему остановился всё, что покажется тебя важным?» «А я?» — спросила я. Стерлинг оглянулась на гостиную. «Я хочу, чтобы ты вытащила Слоун из номера, чтобы она на пару часов отвлеклась от дела. Обсессивные склонности проявляются у неё и в лучших обстоятельствах». О том, что нынешние обстоятельства далеко не лучшие, вслух упоминать не стали. «Куда мне ее отвезти?» — спросила я. Агент Стерлинг слегка приподняла уголки губ, и я подумала о том, что ее ответ мне не понравится. «Полагаю ли я что-то говорила насчет прогулки по магазинам?» «Дело во мне или дело во мне?» Лия подняла топ цвета чёрного опала. Даже на вешалке модель выглядела потрясающе. С асимметричной линией выреза и сборками у талии. Прежде чем я успела ответить, Лия выбрала кофту. Благородного белого цвета в деревенском стиле. В следующее мгновение добавилась ещё юбка. Коричнево-бежевая, обтягивающая. Вещи, которые она выбирала, словно принадлежали разным людям. Но так и было задумано. Лея не просто мерила одежду. Она примеряла маски. Я убила человека, когда мне было 9 Я выросла в секте. У меня не было никакого способа проверить, какие из этих утверждений правда. В духе лии было так все и оставить. «Тебе тут что-нибудь нравится, Слоун?» — спросила я нашу спутницу. Слоун не хотела уходить из номера. В конце концов, я выманила её, пообещав эспрессо. В ответ на мой вопрос она покачала головой, но я заметила, что она легонько провела рукой по белой рубашке с тремя высокохудожественными фиолетовыми пятнами. «Померь», — ворчливо предложил джут По логике вещей, шестидесятилетний отставной морпех не мог оставаться незамеченным в элитном бутике. Но Джуд стоял настолько неподвижно, что я почти забыла о его присутствии. Агент Стерлинг отправила его с нами для безопасности. Я определенно не хотела задумываться о том, что могут учинить Майкл и Дин, оставшись в номере одни. «Только 71% посетителей Лас-Вегас играют в азартные игры во время своего визита», — сообщила Слоун, проводя рукой по лёгкой шелковистой ткани. «Всё больше людей приезжают сюда ради шопинга Лия взяла рубашку, на которую смотрела Слоун. «Ты её померишь», — сообщила она, — «или я отзову предложение Кэсси насчёт эспрессо». Слоун нахмурилась. «Она может это сделать?» Быстро стало ясно, что ли я определённо на это способна. После того, как она утащила Слоун в примерочную, Джуд повернулся ко мне. «Себе ничего не присмотрела?» — спросил он. «Нет пока что. На самом деле я была не в настроении для шопинга. Я согласилась с агентом Стерлин, когда та сказала, что нам нужно вытащить Слоун из номера». Я хотела быть рядом со своей напарницей, чтобы помочь ей. Но как бы я ни старалась, я не могла не задумываться о том, что наш субъект делает прямо сейчас. Почему ты эскалировал? Почему ты остановился? Я заставила себя взять платье с ближайшей вешалки. Оно выглядело просто. Треугольный вырез, тёмно-синяя ткань. Вскоре я уже присоединилась к Леей Слоун в примерочный. Надела платье и только тогда осознала, что оно точно такого же оттенка, как шаль, которая была обернута вокруг останков, по всей вероятности принадлежавших матери. Станцуй это, мама, укутанная в темно-синий шарф. Рыжие волосы, влажные от холода и снега. Она включает радио в машине и делает погромче. На этот раз я не смогла отогнать воспоминания. А может быть и не хотела. «Ты способна на большее», — говорит она мне, оглядываясь на меня с водительского сиденья, сама полностью погрузившись в танец. «Мне шесть или семь». Такое раннее утро, что я едва способна держать глаза открытыми. Какая-то часть меня вовсе не хочет сейчас танцевать. «Понимаю», — произносит мама, приглушая музыку. «Тебе нравился город, наш дом, наш маленький дворик. Но дом — это не место, Кэсси. Дом — это люди, которых ты любишь больше всего». Она сворачивает на обочину и останавливается. «Всегда. Вечно!» — шепчет она, убирая прядь с моего лица. «Несмотря ни на что...» «Несмотря ни на что...» — шепчу я, и она улыбается одной из тех медленных загадочных улыбок, которые заставляют улыбнуться и меня. Следующее, что я помню... Она включает максимальную громкость... И мы обе выходим из машины и танцуем прямо на обочине шоссе, и на нас падает снег. «Касси!» — голос лии заставил меня вернуться в настоящее. Он звучал на удивление мягко. «Мы не знаем, она ли это», — вспомнила я. «Достоверно не знаем. Но, глядя на себя в зеркало, я в это не верю. Синий цвет платья подчеркивает мои глаза. Волосы приобретают более глубокий каштановый цвет, почти рубиновый. «Этот цвет тебе и правда к лицу?» — сообщила мне Лия. Матери тоже шёл. «Если какой-то человек знал мою маму, любил её, считал красивой, именно с вещью такого цвета он бы её похоронил. Её ожерелье, её цвет». Моё тело охватило странное немение. Руки стали тяжёлыми, язык еле ворочался во рту. Я вернула платье и прошла к выходу из магазина. Напротив был ещё один, старомодная кондитерская. Я вернулась к привычкам детства. Наблюдать за людьми и рассказывать себе их истории. Женщина покупает себе лимонные леденцы. Она только что рассталась с парнем. Мальчишки, которые засмотрелись на конфеты в виде сигарет, надеются, что мамы не догадаются о том, что они уже пробовали настоящие. Девочка разглядывает леденец размером с её голову. Она пропустила дневной сон. Мой телефон зазвонил. Я ответила, не отводя взгляда от девочки напротив. Она не тянулась к леденцу, просто смотрела на него, тихая и печальная. «Алло, Кэсси!» Я узнала голос отца не сразу. Брикса или Стерлинг узнала бы быстрее. «Привет, папа!» — ответила я, чувствуя, как сжимается горло. Как трудно даются слова, а в памяти всплывает все то, что я пыталась забыть. «Сейчас не очень удачный момент». К девочке с печальными глазами, которая рассматривает леденец, присоединяется ее отец. Он протягивает ей руку, она ее берет легко. «Просто. Я просто позвонил, чтобы узнать, как у тебя дела. Папа старается. Я это вижу. Но также вижу и легкость, с которой мужчина напротив посадил дочь на плечо. Ей три года, может, четыре. У неё рыжие волосы, светлее моих, но достаточно легко представить, что я в её возрасте выглядела так же. Я даже не знала, что у меня есть отец. «Я в порядке», — говорю я, поворачиваясь спиной к папе с дочкой. «Я не хочу знать, решит ли он порадовать её конфетой. и Я не хочу видеть, как она на него посмотрит». Утром мне позвонили из полиции. У отца от природы глубокий голос. Значит, ты позвонил не для того, чтобы узнать, как у меня дела. Кэсси, я слушаю. Эксперты смогли получить следы крови с шали, в которую был завернут скелет. Моё сознание тут же пустилось обдумывать эти сведения. Если её кровь была на шали... «Значит, ты завернул её в какой-то момент перед тем, как... Перед тем, как ты...» Предварительный анализ предполагает, что группа крови та же, что и у твоей матери. Отец так тщательно контролирует голос, что мне начинает казаться, будто он всё записал заранее, что он читает по бумажке. Сейчас они анализируют ДНК. Они не уверены, что образца хватит, но если получится, ответ будет в течение нескольких дней. Его голос чуть дрогнул. Если им придется проводить анализ ДНК костей, его голос сорвался. Понадобится больше времени. «Ответ», — сказала я, сосредоточившись на одном этом слове. Оно прозвучало как «обвинение» и Её ожерелье, её цвет. Мне недостаточно знать, что это она. Я хочу знать, кто это сделал. Кэсси только и смог произнести отец. Заготовленные слова кончились. Я снова повернулась к магазинчику сладостей. Маленькая рыжая девочка и её папа давно ушли. Мне пора. Я повесила трубку, как раз когда Лия готова была броситься на меня. «Понимаю», — тщательно выговаривая слова, произнесла я. «Не моя очередь страдать». «Нужна иллюстрация номер три?» Лия схватила меня за руку и потянула в заднюю часть магазина. «Слоун только что рванула к выходу только для персонала», — понизив голос, объяснила она прихватив товаров на 500 долларов